Лето подвигалось, уходило. Утро и вечера становились темные сыры. Не только сирени и липы отцвели, ягоды отошли. Обломов и Ольга виделись ежедневно. Он догнал жизнь, то есть усвоил опять все, от чего отстал давно. Знал, зачем французский посланник выехал из Рима, зачем англичане посылают корабли с войском на восток, интересовался, когда проложат новую дорогу в Германии или Франции. Но насчет дороги через Обломовку в большое село не помышлял, в палате доверенность не засвидетельствовал и Штольцу ответа на письма не послал. Он усвоил только то, что вращалось в кругу ежедневных разговоров в доме Ольги, что читалось в получаемых там газетах и довольно прилежно, благодаря настойчивости Ольги, следил за текущей иностранной литературой, все остальное утопало в сфере чистой любви. Несмотря на частые виды изменения в этой розовой атмосфере, главным основанием была безоблачность горизонта если Ольге приходилось иногда раздумываться над Обломовым, над своей любовью к нему, если от этой любви оставалось праздное время и праздное место в сердце, если вопросы ее не все находили полный и всегда готовый ответ в его голове, и воля его молчала на призыв ее воли, и на ее бодрость и трепетание жизни он отвечал только неподвижно страстным взглядом, Она впадала в тягостную задумчивость. Что-то холодное, как змея, вползало в сердце, отрезвляло ее от мечты, и теплый, сказочный мир любви превращался в какой-то осенний день, когда все предметы кажутся в сером цвете. Она искала, от чего происходит эта неполнота, неудовлетворенность счастье, чего не достает ей. Что еще нужно? Ведь это судьба, назначение любить Обломова. Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой верой в добро, опущив всего нежностью, нежностью, какой она не видала никогда в глазах мужчин Что ж за дело, что не на всякий взгляд ее он отвечает понятным взглядом? Что не то звучит иногда в его голосе, что ей как будто уже звучало однажды, не то во сне, не то наяву, это воображение, нервы, что слушать их и мудрить. Да, наконец, если б она хотела уйти от этой любви, как уйти? Дело сделано, она уже любила, и скинуть с себя любовь по произволу, как платье нельзя. Не любят два раза в жизни, думала она, это, говорят, безнравственно. Так училась она любви, пытала ее, и всякий новый шаг встречала слезой или улыбкой, вдумываясь в него». Потом уже являлось то сосредоточенное выражение, под которым крылись и слезы, и улыбка, и которое и так пугало Обломова. Но об этих думах, об этой борьбе она и не намекала Обломову. Обломов не учился любви. Он засыпал в своей сладостной дремоте, о которой некогда мечтал вслух при Штольце. По временам он начинал веровать в постоянную безоблачность жизнь. И опять ему снилась обломовка, населенная добрыми, дружескими, беззаботными лицами, сидение на террасе, раздумье от полноты удовлетворенного счастья. Он и теперь иногда поддавался этому раздумью и даже тайком от Ольги раза два соснул в лесу, ожидая ее замедленного прихода. как вдруг. Неожиданно налетело облако.